Андерс. У них был план. На самом деле, довольно хороший план. Разумеется, если любой вовлеченный в план не выполнит идеально свою задачу, или если план просто провалится, то Андерс вряд ли переживет итог. На самом деле, он начал жалеть, что вообще предложил этот план. Охваченный чем-то вроде беспримерной отваги, он выпрыгнул из своего укрытия и махнул рукой. «О, Фрэнсис!» «Привет, братец!» Андерс ожидал краткого обмена оскорблениями перед атакой, но оказалось, что совершенно ошибся, поскольку Фрэнсис пришпорил коня, и уже спустя пару секунд пыль летела из-под копыт позади него. «Ох, бля!» Андерс торопливо попятился на несколько шагов, а потом встал, съежившись и вздрагивая, и смотрел, как его младший брат с грохотом мчится на него, обнажив меч и радостно ухмыляясь. В дюжине футов от него поднялись сержант с помощником и натянули верёвку, а с другой стороны тоже сделала ещё пара солдат. Следовало признать, что время они выбрали идеально, и ни у Френсиса ни у его лошади не было времени отреагировать. Лошадь, панически закричав, пролетела вперёд и рухнула на землю. Самого Френсиса выбросило из седла, и упав на землю, он покатился в пыли, потеряв меч. Прежде чем остальные всадники смогли отреагировать и броситься на подмогу упавшему командиру, солдаты Андерса выскочили из своих укрытий посреди развалин палаток и костров и быстро вступили в бой. Андерс, не обращая внимания на новую битву, вальяжно подошел к младшему брату, который пытался встать и от падения выглядел будто пьяный. Андерс обнажил свой меч и прыгнул вперед. На самом деле он никогда не питал той злобы, какой упивался его брат, но Андерсу она была и не нужна. Он побывал везде и совершил все, что когда-либо совершал его брат, только сделал это первым. Первым родился, был первым фаворитом отца, по меньшей мере до тех пор, пока не впал в немилость. Даже в жене Фрэнсиса он побывал первым. «Как жалко ты сейчас выглядишь, братец», — промурлыкал Андерс, подходя ближе. Фрэнсис вскочил в клубах пыли, и у Андерса не было времени избежать удара по лицу. Он решил, что неплохо выдержал удар и отковылял прочь, сплёвывая кровь и морчась от боли. Фрэнсис всегда был больше и сильнее, даже в детстве. «Бля!» Андерс снова сплюнул кровь и проверил языком, на месте ли все зубы. Все были на месте. Хотя по меньшей мере один, казалось, немного качался. Фрэнсис тяжело дышал и покачивался. Его волосы расплелись из косы и свисали вокруг лица. На фоне горящей позади него палатки и с пламенем ненависти в едва сфокусированных глазах, Фрэнсис неожиданно выглядел по-настоящему страшно, а Андерс осознал, что вряд ли кто-нибудь его поддержит, поскольку сержанты и ее люди разбирались с остатками кавалерии. И хуже того, Фрэнсис теперь держал в руках меч, в отличие от Андерса. «О боже», – выдохнул Андерс, отступая на шаг назад. «Не на это я рассчитывал. Братец, можешь вернуть мне мой меч?» Фрэнсис нетвердо шагнул вперед и остановился, на миг закрыл глаза и хрустнул шеей, наклонив голову сначала вправо, потом влево. Андерс видел, что из какого-то пореза на голове брата течет кровь и стекает по лицу, словно красные слезы. Когда Фрэнсис снова открыл глаза, он стоял увереннее и чуть прямее. Андерс оглянулся в поисках какого-нибудь оружия и бросился в сторону, чтобы поднять меч Фрэнсиса, упавший в нескольких футах от лошади, шея которая видимо, была совершенно сломана. «Ха!» – крикнул Андерс, развернувшись к брату, держа саблю одной рукой. «Что, братец, теперь мы наравне, а? Думаешь, тебе хватит яиц сразиться со мной как мужчине?» Фрэнсис сделал ещё несколько шагов, опустив голову и с поистине угрожающим взглядом. Андерс надеялся, что теперь-то удастся начать с какого-нибудь словесного поединка. Надеялся купить немного времени, пока его не выручат подкрепление, поскольку уже во второй раз за две минуты он понял, насколько сильно младший брат хочет его смерти. Андерс снова шагнул назад, нога во что-то уперлась, он оглянулся и увидел труп в черном мундере Тингля. Фрэнсис напал, преодолев последние футы между ними и взмахнув мечом Андерса в его сторону. От первого удара Андерс уклонился и попытался провести свою атаку, которую Фрэнсис легко отбил, опустив меч. Андерс блокировал удар, от которого по рукам пошла отдача и, казалось, загремели кости. Но брат на этом не остановился, обрушивая удар за ударом, и Андерсу оставалось лишь защищать себя и пятиться от дикого брата. Их учил один мастер, древний мужчина, который жил в Тигле еще до рождения их отца. Оба знали одни и те же движения, одни и те же стойки, и их оружие было почти одинаковым. Бой сводился к мастерству, опыту и физической форме. Андерс практически не сомневался, что проигрывает по всем трем показателям. Он отбил очередной укол, который проделал бы не маленькую дыру в его груди, нырнул вправо, перекатился по земле и поднялся на ноги в паре шагов. Фрэнсис сразу не последовал за ним. Он был достаточно смышлён и понимал, что Андерс того и хочет. Он знал все уловки брата, и это всё усложняло. Андерс решил, что ему нужна новая стратегия, а уж что у него всегда получалось хорошо, так это бесить своих младших братьев. «Ты всегда ненавидел меня, братец?» Ухмыльнулся Андерс, рассекая воздух мечом. «Хотя, признаюсь, я так и не понял, почему. Всё дело в том, что я родился первым, или...» Фрэнсис бросился вперёд, и Андерс умолк, сосредоточившись на парировании следующих ударов. Их мечи соударялись снова и снова, и каждый раз Андерс замечал, что сдаёт позиции и выдыхается, в то время как Фрэнсис с каждой атакой казался всё сильнее. Внезапно брат оказался внутри его защиты и отбросил крепким плечом. Он в ответ дико замахал саблей, стараясь держать брата на расстоянии. «А может, дело в чём-то ещё?» Продолжал Андерс, морчась от боли и стараясь восстановить дыхание. «Готов поспорить? Это из-за того, что я всегда был фаворитом отца?» «Не воспринимай это слишком лично. Я унаследовал его разум, тебе же достались лишь его мышцы, а мы оба знаем, что он предпочитает». Фрэнсис старался держать левый глаз открытым. Кровь текла по лбу и приходилось постоянно стирать её. С распущенными волосами, развивающимися на ветру, в пыльной, поношенной кожаной одежде, он всем своим видом олицетворял воина диких земель. А вот Андерс в поблекшем зеленом костюме из удобной ткани, с короткими волосами и, несомненно, со сквозящим из всех щелей страхом, был явно не на своем месте. Что довольно иронично, поскольку он почти полжизни таскал свою задницу из одного конца диких земель в другой. в то время как его брат почти всю свою жизнь провел целым и невредимым за стенами того самого города, у которого они сейчас сражались. «Ты всегда был его фаворитом», — сказал Фрэнсис, начиная медленно кружить вокруг Андерса. «Как и я и сказал. Несмотря на то, что ты все проебывал, и даже после того, как ты убил нашу сестру...» Выпад попал в цель, поскольку это было правдой. Пускай Андерс не совершал самого убийства, но он был за него в ответе, и все это знали. Один из множества грехов, которые ему придется нести до конца своей жизни. И это был последний гвоздь в крышке его гроба, который увел его прочь из дома. «У нашей сестры есть имя Фрэнсис. Чера. По крайней мере, я его помню». Фрэнсис его проигнорировал. «И не только у отца». «Ты у матери всегда был любимчиком. Больше, чем я или Ноэн, Чера или Натт, всегда любимчик только потому, что ты был первым». Андерс фыркнул. «Фрэнсис, мать никогда не любила никого из нас так же сильно, как очередную бутылку. И если быть предельно честным, это чувство я разделяю». Зарычав, Фрэнсис снова набросился, рубанув сначала слева, а потом справа. Андерс блокировал и парировал, и решил, что пришло время нападать самому. Он стремительно ударил, а потом ещё и ещё, а потом бросился вперёд и налево, пытаясь заставить Фрэнсиса запутаться в своих ногах. К несчастью, братец был не настолько глуп, и Андерс в благодарность получил лишь неглубокий порез на левой руке, кровь из которого закапала на землю, смешиваясь с остальной. «Даже в детстве Лиша вечно на тебя засматривалась!» бросил Фрэнсис. Андерс знал, что брат не сможет забыть об этом. Он был влюблен в эту женщину еще с пяти лет. И хотя теперь они женаты, Фрэнсису приходилось жить со знанием, что девственность лишь забрал Андерс. Разумеется, на самом деле это означало лишь то, что Андерс первым получил кровавый и неловкий секс, какими бывают большинство первых раз. «Даже наши братья и сестры всегда любили тебя больше, Андерс». «Всем ты вечно нравился больше и никогда этого не заслуживал!» Проревел Фрэнсис и обрушил шквал сильных ударов, от которых Андерс старался лишь удержаться на ногах, чтобы выжить. Изо всех сил, блокируя и парируя, Андерс начал кружить. Шаг за шагом он поворачивался, вынуждая младшего брата поворачиваться вместе с ним. Он не знал точно, куда гнет, но Фрэнсис уже по-настоящему разозлился. И Андерс планировал по меньшей мере хоть как-то это использовать. «Отец даже не назвал меня своим наследником, поскольку он все еще надеется, что ты очнешься, вернешься и станешь умолять снова назвать тебя своим сыном!» Фрэнсис остановил свою дикую атаку, тяжело дыша и морщась от какой-то боли. Андерс подумал, не собраться ли с силами на свою атаку, но решил, что смысла в этом немного. В честном бою он Фрэнсису просто не неровня. «Так вот за что мы на самом деле дерёмся, младший братец», — спросил Андерс. «Последние два сына Найлза Брековича сражаются за то, кто будет большим лордом в большом городе?» Он рассмеялся. «Забирай себе, братец. Я никогда не хотел наследовать эту хрень. Пусть отец этого и не принял, но это не меняет правды, которую мы оба знаем. Ты, Фрэнсис Брекович, его наследник». Фрэнсис в замешательстве наморщил лоб, выпрямился, зажав бок одной рукой, а второй крепко держа рукоять меча. «Тебе правда наплевать?» — спросил Фрэнсис, словно никак не мог понять, почему Андерс не хочет быть чистокровным лордом. Андерс улыбнулся младшему брату. «Абсолютно. Все твое. В смысле, не очень-то это и важно, когда мы вот-вот обрушим стены прекрасного папиного города». «Хуйте!» Фрэнсис так и не смог закончить своё ругательство, поскольку сержант Пырнуто и ещё один солдат ударили его сзади, свалили на пропитанную кровью землю и выкрутили руки за спину, а другой солдат принёс верёвку. Андерс присел на корточки и уставился на Фрэнсиса, который безуспешно пытался вырваться. «Что ж», — со вздохом сказал Андерс, — «видимо, теперь у нас есть способ повернуть чёрного шипа».